Глава 25. 26 октября, 23 часа 14 минут по местному времени. Иерусалим, Израиль. Когда Джордан передавал кардиналу кольцо своей покойной жены, Эрин пила воду, и у нее от волнения, да и от удивления тоже, случился приступ кашля. Обручальное кольцо сияло золотом на красной кожаной перчатке кардинала, пока он не сжал его в ладони. «Все будет сделано так, как ты хочешь, сын мой». Выходит, Джордан не женат, он вдовец. Эрин старалась переосмыслить образ Стоуна с учетом только что услышанного, а он в это время объяснял кардиналу, где найти написанные им письма и куда послать обручальное кольцо. Он ведь должен был быть женатым. Об этом свидетельствовала белая полоса на безымянном пальце его загорелой ладони. Она была буквально вне себя из-за того, что неверно истолковала увиденную улику. Он был вдовцом, вдовцом который без сомнения любил свою жену, но и ее не хотел упускать. Это меняло все. Если он одинок, то все его поступки приобретают совершенно иную окраску так же, как и ее собственные. Эрин начала ретроспективно просматривать все их прошлые контакты, все время невольно возвращаясь к тому поцелую в его комнате. Она внезапно почувствовала, что кончиками пальцев ощупывает свои губы и, сделав над собой усилие, отвела руку от лица. — Прошу прощения, Ваше Высокопреосвященство! Высокий неприятный голос, донесшийся из сада, привлек всеобщее внимание. — Я могу убирать! Эрин встала, не зная, куда теперь идти. «Ну, конечно, сын мой», — ответил кардинал, — «мы ведь уже отужинали». Желая хоть чем-то занять руки и собраться с мыслями, Эрин принялась помогать Падре Амбросе убирать со стола, в то время как Джордан и кардинал продолжали беседу. Неся в руках тарелки, она последовала за торопливо идущим к лестнице Падре. Выйдя из сада на лестницу, Эрин закрыла за собой дверь, желая уловить момент, когда они со священником окажутся наедине. «Я хотела бы поговорить с Падре Корцей», — сказала она. Падре Амброси ловко ухватила оставшуюся в чаше виноградину и съел ее. Вдали от глаз кардинала он вел себя менее сдержанно. А может быть, некоторая свобода в его поведении объяснялась тем, что он не видел в ней угрозы своему положению. Вы, конечно, можете попытаться поговорить с ним, но наш Падре Корца не очень-то коммуникабельный человек. Мне все-таки хотелось бы попробовать. А вдруг повезет, не отступала Эрин. Ну, хорошо. Падре Амброси едва заметно улыбнулся, как бы давая понять, что у него есть что еще сказать. Но я вас предупредил. Она последовала за ним в наудивление по-современному оборудованную кухню и поставила тарелки в раковину а он взял два бронзовых подсвечника из шкафчика, вставил в каждый по свече и зажег их. «Там, куда мы идем, нет света», — объяснил он. Вручив ей один подсвечник, Амброси направился снова к винтовой лестнице. Они стали спускаться, ввинчиваясь все глубже и глубже вниз. Прошли мимо кельи, где они с Джорданом мылись, где они целовались. Эрин торопливым шагом прошла по этому этажу. Продолжая спускаться в глубину, она обдумывала, как лучше всего подойти к Руну. Вспомнила, как он пришел в бешенство, когда они с Джорданом согласились быть его спутниками в поисках книги. Но почему? Какую цену он уже заплатил четыре столетия назад? Эрин мысленно прикинула его возраст. А может ли ему и вправду быть пятьсот лет? Если да, то выходит, что он жил в эпоху Ренессанса. Этим можно объяснить его вежливые формальные манеры, но все остальное в нем никакому объяснению не поддается. Так же, как необъяснимо и то, зачем она сейчас спускается к нему вниз. Отчасти объяснение было простым – сбежать. Ей необходимо было найти пространство и время, где она могла бы настроить себя на новые отношения с Джорданом. Но и у Руна было немало ответов на интересующие ее вопросы. По давешней реакции преподобного в саду, она склонялась к мысли о том, что Рун, возможно, обладает более правдивой информацией об ожидающих их опасностях, во всяком случае более четкой и однозначной, чем кардинал. Даже сейчас, когда Эрин уже приняла решение, ей все равно хотелось узнать как можно больше о предстоящих поисках. Рун может дать ей ответ на этот вопрос» или, что более вероятно, будет просто смотреть на нее своими черными глазами и молчать. Но попытаться она должна. Падро Амброси, остановившись перед другой массивной деревянной дверью, стал пытаться открыть ее ключом, выбранным из связки, висевшей у него на поясе. Ржавый замок выглядел так, будто его не тревожили уже много лет. Волосы на руках у Эрин буквально встали дыбом от внезапно зародившегося в голове страха. Что, если Падре Амброси вознамерился причинить ей зло? Она бронила себя за эту глупую мысль, неизвестно с чего пришедшую ей в голову. Ведь и Джордан, и кардинал видели, как она уходила вместе с ним. Он не осмелится сделать ей ничего плохого. И все-таки ее гулкое сердцебиение не стихало. Замок, наконец, поддался, и Падре Амброси с трудом потянул на себя тяжелую дверь. А потом жестом пригласил ее войти в находящееся за ней темное помещение. Там, в помещении, стоял на коленях рун, перед чем-то, что, наверное, было алтарем. Однако внутри было так темно, что поручиться за это Эрин не могла. Единственное, как предписывал обед свеча, освещала комнату. Большая часть ее света поглощалось ярко-красным стеклом, за которым она горела. Ее слабое пламя открывало взорву высоко расположенный арочный потолок и старинные застекленные матовым стеклом окна, за которыми наверняка была только скала. Пустые деревянные скамьи со спинками занимали всю площадь пола. В середине был проход, застеленный выцветшим и вытертым ковром. Падро Амброси жестом пригласил ее войти первой. Эрин, проскользнув за порог, бесшумно сделала несколько шагов и остановилась, боясь потревожить молящегося руна. Дверь за нею закрылась, и поднятый ею ветер задул свечу. Эрин следовало подумать о том, чтобы заслонить пламя ладонью. Она повернулась к Падре Амбросе, но сразу поняла, что он не вошел в помещение вместе с ней. Вернувшись к двери, она взялась за ручку. «Заперта». Она оказалась в ловушке вместе с Руном. Эрин в растерянности остановилась, не зная, что предпринять. Она не собиралась доставлять Падре Амбросе удовольствие тем, чтобы начать колотить в дверь и просить выпустить ее. К тому же она не хотела мешать Руну молиться. Что касается Корцы, он все еще не заметил ее присутствия, поскольку, должно быть, находился в состоянии глубокой медитации. Хотя Рун замечал все. Его чувства были более обостренными, чем ее, но сейчас он не подавал вида, что знал о том, что она находится рядом. Был ли он настолько погружен в свою веру? Эрин почувствовала жгучую зависть к тому, что он может быть так поглощен молитвой. В тишине она различала едва слышные слова на латыни, слова, легко переводимые, поскольку она часто слышала их во время мессы, будучи ребенком. Кровь Господа нашего, Иисуса Христа, которую Он пролил за тебя, сохраняя тепло твое и душу твою для жизни вечной. Пей ее в память о том, что кровь Христа была пролита ради тебя, и будь благодарен за это. Корца отдавал себя всего общению с Богом. Впервые в жизни Эрин ясно поняла, что стоит за молитвой. Все, что она знала о Христе, следовало переосмыслить. Символы веры, однажды отвергнутые ею, оказались истинными, подтвержденными историей, что раньше казалось ей едва ли возможным. «Кровь Господа нашего, Иисуса Христа, сохранит тебя для жизни вечной». Рун приложил к губам большую чашу и произнес речитативом «Кровь Христа, чаша спасения души». Там, в пустыне, он стеснялся пить свое вино на глазах у нее и у Джордана. Эрин медленно пошла назад к двери, с намерением постучать в нее, но так и не решилась поднять руку. Рун ведь буквально воспылал ненавистью к ней и к Джордану за то, что они видели его уязвленным. Но будь на его месте Падро Амброси, все было бы наверняка еще хуже. Эрин повернулась спиной к Руну, желая хотя бы этим показать, что не вторгается в его жизнь. А затем незаметно села на пол, обхватила руками колени и стала ждать. 23 часа 31 минута. Рун поднес холодную чашу к губам. Вдохнул знакомые запахи золота и вина. Сегодня вечером он чувствовал такую необходимость в крови Христа, какой не чувствовал уже много лет. Она поможет ему исцелиться и успокоит его злость. Понимая, о каком риске может идти речь, Бернард все-таки навязал эту ни в чем не повинную женщину и солдаты ему в спутнике. А они приняли предложение, не понимая, к чему оно их приведет. Неужто и он был таким же безрассудным в то недолгое время, когда был человеком? Его сжег стыд и чувство вины, ведь Бернард действовал не один. В результате его, руна, действий, солдат и женщина оказались здесь. Он спас их для того, чтобы потом отправить на смерть. Если он сейчас не выручит их, то потом они будут жалеть, что он не дал им умереть быстрой смертью в пустыне. Поднеся чашу к губам в последний раз, Рун стал пить. Долго и много. Жидкость текла по его губам, по горлу. Это был не перебродивший виноград. Это был дух собственной крови Христа, сжигавший грех, бурливший в его запятнанном теле. Корца поставил на место пустую чашу, затем, раскинув руки в стороны на высоте плеч, дал возможность пламени дара Христова сжечь все его существо до тех пор, пока он не завершит молитву. Пар поднимался от его губ, и он, с трудом преодолевая агонию, произносил последние слова. Затем он снова пал на колени, не ощущая ничего, кроме памяти о своем грехе. Свежие стебли тростника потрескивали под башмаками руна, когда тот шел повести бюлю чтобы поприветствовать служанку Елисабеты, застенчивую маленькую Анну. В Кашицком замке Елисабета установила за правило, что каждой осенью старые тростниковые циновки выбрасывались. Каменный пол отмывался дочисто и высушивался, после чего вновь застилался новыми циновками». Она разбрасывала на них цветки ромашки, наполнявшие ее дом чистым, успокаивающим ароматом, какого корца не ощущал в большинстве домов, в которых обитала знать и где ему доводилось бывать. «Вы не хотите последовать за мной в большую гостиную, падре?» Анна не отрывала своего взгляда от сыновок, пряча таким образом от него родимое пятно. «Если вы пожелаете, Анна, а скажите, можете ли вы привести сюда вашу госпожу?» Хотя Рун бывал в этом доме много раз, сегодня он не хотел идти в глубину дома. Прежде чем Анна отправилась за госпожой, появилась сама Элисабета в роскошном темно-зеленом платье, подчеркивающем ее тонкую изящную талию. «Дорогой мой падре Корца! Как редко удается мне увидеть вас в столь позднее время! Пойдемте же в большую гостиную! Анна только что заново разожгла камин! Я вынужден отказаться!» Полагаю, что моя миссия, мой долг, будет лучше, если я останусь здесь. Ее ровно очерченные брови поднялись, свидетельствуя о крайнем удивлении. Как таинственно вы говорите. Она знаком велела Анне отойти. Затем плавной походкой подошла к высокому столику возле двери и зажгла восковые свечи. Их медовый запах сразу же напомнил Корце о тех давно прошедших временах о том, как он проводил летние месяцы во времена своей безгрешной, незапятнанной юности. В мерцающем свете свечей ее лицо казалось более прекрасным, чем когда-либо. Ее угольно-черные волосы, казалось, светились отраженным светом, а в серебристых глазах танцевали озорные искорки. Глядя ему прямо в глаза, она, всплеснув руками, сказала, «Так скажите же, наконец, падра, что у вас за миссия?» Я пришел для того, чтобы кое-что сообщить вам». Элисабета притихла. Улыбка сошла с ее лица. Серебристые глаза потемнели, словно их затянули штормовые тучи. «О моем супруге, графина Даши?» Рун не мог рассказать ей этого. Он не мог причинить ей боль. Падре стиснул в руках свой крест, надеясь, что тот придаст ему сил. Но, как обычно, крест лишь усилил его боль. «Он пал!» – прошептала Элисабета. «Конечно, будучи женой воина, она сразу поняла все. Это была смерть героя. Она, прислонившись спиной к стене, едва слышно произнесла. «Прошу вас, не надо подробностей. Пощадите меня». Рун недвижно застыл перед ней, не в силах сказать ни слова. Элисабета склонила голову, стараясь не показывать слезы. Как пастырю душ, ему надо было сейчас быть с ней». Ему надо было молиться вместе с ней, говорить о воле Божьей, объяснять, что Ференц сейчас греется в лучах славы. Ведь Корца много раз исполнял эту роль, утешая многих скорбящих. Но выполнить этот свой долг для нее он был не в силах, только не для нее. Ведь на самом деле он страстно желал заключить ее стройное тело в свои объятия и, прижимая к своей груди, унять ее печаль. Но вместо этого Рун отошел от нее, позволив своей трусости сотворить жестокость по отношению к ней, оставить ее одну в это трудное для нее время. «Я выражаю свои самые глубокие соболезнования в связи с постигшей вас утратой», — сдавленным голосом произнес он. Элисабета подняла на него глаза, полные печали. Едва заметные искорки удивления и смущения промелькнули в них, утонув в бездонной печали. Она изо всех сил старалась придать лицу обычное выражение, но безуспешно. Она так и не смогла полностью согнать с лица гримасу боли, вызванную его холодностью. «Не буду вас задерживать, падра. Время позднее, а путь вам предстоит дальний». Не сказав ни слова, Рун ушел. Он покинул ее, потому что любил. Бредя, спотыкаясь по промерзшей дороге, уводившей его прочь от дома Элисабеты, Он понял, что между ними все изменилось. Да и она, разумеется, поняла это. Ференц был в некотором роде стеной, отделяющей их друг от друга, удерживающей обоих на безопасном расстоянии. А без этой стены многое может исчезнуть. Рун пришел в себя, снова вернувшись в настоящее и ощущая себя распростертым на каменном полу молельни. Лежа на нем, он снова мысленно вернулся к тому своему визиту в замок. Он должен был следуя своему инстинкту исчезнуть навсегда и никогда больше не возвращаться к ней, но вместо этого он как и сейчас закопал себя в черное смирение к которому призывает церковь. те яркие ароматы его прежней жизни пропали, и теперь он вдыхал лишь каменную пыль запах человеческого пота и чуть заметные запахи ладана дыма курильницы и смолы которые кровоточат хвойные деревья. Но ничего зеленого и живого. Во время тех, давно прошедших ночей, Рун исполнял свой пасторский долг. Но в дневные часы он пристально вглядывался в ясные глаза непорочной Девы Марии, оплакивающей своего сына, и думал только о Лисабете. Он спал лишь тогда, когда ему становилось невмоготу, потому что, когда он спал, ему снилось, что он не потерял ее, что он прижимает к себе ее тело и успокаивает ее. Он поцелуями осушает ее слезы. Ее улыбка снова излучает солнечный свет. И улыбка эта предназначается ему. За все долгие годы своего служения Корца никогда не колебался в вере. Но вот тогда он стал вероотступником. Он морил себя голодом до тех пор, пока у него не начались боли в костях. Только он и еще один сангвинист в течение всех прошедших столетий никогда не пробовали человеческой крови, не отобрали жизнь ни одного человека. Рун считал, что его вера крепче его плоти и его чувств. И он думал, что взял верх над ними. Его надменность и высокомерие все еще разъедали его сознание. Его гордыня и стала причиной его падения, да и ее падение тоже. Почему это вино сегодня вечером напомнило ему о наложенной на него епитемии? Донесшиеся до него удары сердца прерывали его мысли и вернули назад в освященную свечой молельню. «Человек? Здесь?» Подобные проникновения были строго запрещены. Корца приподнял голову над каменным полом. Какая-то женщина, склонив голову к коленям, сидела спиной к нему. То, как была наклонена ее голова, напомнило ему о чем-то. Запах, исходивший от ее затылка, был ему знаком. Эрин. Это имя, пробившись сквозь время и туман воспоминаний, всплыло в его памяти. Эрин Грейнджер. Женщина, умудренная знанием. Рун весь зашелся от злости. Еще одно невинное существо возникло на его пути. Может, лучше убить ее сейчас? просто и быстро, чем вверять ее злокозненной судьбе. Он стоял, словно в розовом мареве своих видений, пытаясь молитвой обуздать охватившую его страсть. И тут он услышал другое, слабое, знакомое ему сердцебиение, редкое и неритмичное — Амбросия. Так это он закрыл Эрин с руном, либо ради того, чтобы осрамить его — Либо в надежде на то, что наложенная на руна епитемия заставит его потерять контроль над собой, как это почти что случилось. Он так быстро прошел по молельне, что Эрин вздрогнула и мирно подняла руки. Простите, рун, я не собиралась, я знаю. Корца прошел мимо нее и толкнул дверь с такой силой, которой обладает только сангвинист. А звук, с которым тяжелое тело Амброси врезалось в стену, доставил ему истинное удовольствие. Затем он услышал, как этот человек вскочил, а потом до него донеслись его торопливые шаги по ступеням лестницы. Рун вернулся к Эрин и помог ей встать на ноги, вдыхая запах лаванды, исходящий от ее волос, и едва уловимый мускусный запах ее проходящего страха. Биение ее сердца стало ритмичным, дыхание ровным. Он на одну лишнюю секунду задержал ее руку в своей ощущая ее тепло и не желая отпускать ее, она была живым существом. Рун отдал бы всё на свете за то, чтобы это продолжалось вечно.